Глава 30 Мужчина на вид лет сорок приветливо мне улыбался, держа в руках черный кейс. Входить не спешил, явно соблюдая правила приличия, и это сыграло в его пользу. Чем могу помочь? Прохладный тон, чтобы проверить реакцию. Шатен кивнул чуть сдержаннее, чем секунду назад улыбался, и заговорил. «Вы не могли бы уделить мне минутку?» Скинула брови, удивляясь, зачем этот мужчина явился сюда, и, поддавшись любопытству, кивнула на свободный стул около столика, за которым сидела, приглашая гостя войти. «Ваше время пошло!» Незаметно подогнула босые ноги, намереваясь сохранять сухой тон беседы. Но слова, сказанные неожиданно тихо, немного вывели из равновесия. «Очень рад, что нам удастся побеседовать без свидетелей» занасторожила насторожила, и я невольно впилась напряженным взглядом в лицо напротив. «Меня зовут Михаил, и я к вам с деловым предложением». «Вы удивительно бездарно потратили половину отведенного вам времени». На лице напротив мелькнула едва уловимая улыбка, и собеседник вновь заговорил. «Я наслышан о том, что вскоре вы станете владелицей довольно крупного пакета акций компании Skyfall. Непроизвольно выпрямилась хмуре сильнее. «Верите слухам?» Не обращая внимания на мой сарказм, Михаил продолжил. «Я хотел бы выкупить их у вас, как только акции отойдут в ваше распоряжение». Предложение звучало чертовски заманчиво, поэтому отказ дался мне непросто. Полагаю, ваше время вышло. «Алиса». Доверительный тон заставил меня скользнуть глазами по саду в надежде увидеть кого-то из охраны. «Прошу, не отказывайте сразу». На столе возникли белый конверт и визитка. Это условия, на которых в случае вашего согласия я выкуплю вашу часть акций. И это мой телефон. Предложение будет действовать месяц Вступление вами в полное владение пакетом. Собеседник поднялся, явно пытаясь прочесть на моем лице интерес к сделке. Но, не заметив Онова, еще более сухо кивнул. Спасибо, что уделили время. И еще раз прошу прощения, что нарушил ваше уединение. Он повернулся и скрылся закованной кованой изгородью, и я только сейчас позволила себе выдохнуть. Кто он такой? Его подослал кто-то из совета директоров или Сережа? Взгляд упал на визитку, и я замерла, не зная порвать ее сейчас или сунуть в шредер позже. С Вороновым-младшим у нас был довольно строгий уговор, что я передам ему свою часть акций и, получив деньги, уеду. И теперь я никак не могла отделаться от ощущения смутной тревоги, что посторонним стали известные детали завещания. Хорошо, что эта встреча закончилась, ведь, узная о ней Сережа, дело приняло бы совершенно нежелательный поворот, который негативно отразился бы на наших с ним и без того натянутых отношениях. «Кто же ты, Михаил Семенович Каримов? И кто тебя подослал?»